Сентябрь 1. Не забывайте ни на миг об опасности, о темной грозящей. Они на дозоре всегда, чтобы нанести вред где возможно. На дозоре всегда быть надо, чтобы от них оберечься. Никакая бдительность не будет чрезмерной. Не страх это, но защита от зла. Прибудьте всегда на дозоре».